На астролога было жалко смотреть. Больше, чем великий Атуин и диск вместе взятые. Мы проверили, торопливо добавил он, и совершенно уверены в своих выводах. Да, она действительно большая, согласился Траймун. На ум приходит слово огромная, массивная. Поспешил подтвердить астролог. Хм. Трайман принялся расхаживать по мозаичному полу обсерватории, на котором были изображены знаки зодиака плоского мира. Их было 64, начиная с визана, двуглавого кенгуру, и заканчивая гахули, вазой с тюльпанами, созвездие величайшей религиозной значимости, суть которой в наше время, увы, забыта. На голубых с золотом плитках гиены Маббо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 Одним словом, полное отсутствие приличной организации. «Можно сказать и так, господин», — посомневавшись, уступил астролог. «Начнется паника? Боюсь, она будет длиться недолго». «Хм...» — в третий раз произнес Раймон, минуя, возможно, ворота и плавно сворачивая в сторону райской коровы. Он снова вгляделся в багровую точку на горизонте,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 Где, спрашиваем мы себя. Где? преданно повторил астролог. И тут перед нами вырисовывается программа действий. А, -а, -а, а, откликнулся астролог, пускаясь бегом в попытке не отстать от волшебника, который шагал по двум толстым кузенам.